— А мы тебе привезли мороженых, пельменей. Вот, передал хозяйке, а уж как с в а р и т не ручаюсь. — Да уж никак не хуже ваших межеумовских, — отозвалась с кухни а н и с и и засмеялась. По окрестным деревням межевских мужиков звали межеумками. В большой комнате за столом сидел Исай Сысоич Люстров и листал журналы. По привычке верхнюю губу захлестнул нижний, Увидев Семёна, отложил журнал и поднялся высокий, грузный. «Уж это вот действительно!» — послал Господь гостя. Скинул руки огородов, и они обнялись. Люстров отпустил усы, забородатил и был похож на кондового сибиряка, что самому ему нравилось. Теперь, когда он разглядывал своё волосатое лицо в зеркале, то не без удовольствия думал. «Челдон, да и только!» А чего плохого-то? Жить везде можно. Как это хорошо, как хорошо, в радости повторял с е м ё н и разглядывал гостей то одного, то другого. Как-то и надумали, решились в самое бездорожье, а, молодцы. В лесу дорога и не тронулась, сказал Коптев и поглядел в окно на лошадь. А полями уж только по холодку или обочины как. Осадили мы своего конька по этой дорожке. Вот и вся наша жизнь так, — говорил возбужденный громко с е м ё н уйдя в спаленку и приодевая рубашку. Слышь, Исай Сысоич, вся жизнь, говорю, как весы, — почти кричал он в открытую дверь. Только что расстроился с приказчиком, думал, вовек не успокоясь. Думаю, нет на белом свете радости, какие утешили бы, а вот глядь радость. Небось, никак не обживешься, — спросил Люстров. к л о н я с ь от стола, чтобы заглянуть в спаленку. Но с е м ё н вышел сам в белой рубашке, в е с е л ы й п р а з д н и ч н ы й Анисюшка! — позвал он, и в дверях появилась Анисия, маленькая, складная, с румяным, разгоревшимся у печки лицом. — Ты, матушка, чем-нибудь погреешь гостей-то? Они чайно мерзлись. Она сознавала себя молодой хозяйкой. и было любо ей, что с е м ё н обратился к ней как старший, назвав матушкой без имени. Она чувствовала, что на душе у ней спокойно, и все, что она не делала, у ней получалось легко и ловко. «Так вас, Исаис Исоевич, каким же ветром? Небось, от управы. А я считал, ты в городе», — обратился с е м ё н к Люстрову. «Чего бы лучше, да постоянно не разрешили. Когда надо, вызывают». За годовым отчетом вот сидел в управе почти два месяца. А ф ё к л а Емельяновна тебя домой ждет. Наказывала, пусть где едет. Невесту приглядела. Исай Сысоич, приподняв брови, лукаво стороной поглядел на дверь прихожей, где только что скрылась Анисия. Да и она, Акулина, частенько заглядывает к нам. Все что-то шушукается с матерью и кается небось. В комнату с дымящимися пельменями на большом блюде вошла Анисия. Она, вероятно, слышала слова Люстрова об Акулине и сурово покосилась на него. Мог бы и не говорить об этом, подумала. Уж непременно и сказать, будто за язык тянут. Да мне-то хоть бы что, перевернула она на Семена свои мысли. А его могут расстроить. Ну-ка, ну-ка, оживился Коптев и, шваркнув ладонь о ладонь, Бережно подобрался вилкой под первый пельмень. Обжигаясь, веселее проживал. Молодец, девка, в самую пору. И солью угадала. Ну, мужики, давай. И ты, хозяюшка, Анисей вроде кличут. л Ишь ты, красавица-то какая. У нас, пожалуй, таких и в заводе нету. Присядь-ка с нами. От похвалы и ласкового внимания мужчина н и с и мигом забыла о какой-то окулине и радостно поклонилась. к у ш а т е на здоровечко, а мне пока не досуг. с е м ё н попытался было удержать Анисю за столом, да она уже наладилась на бег. «Хорошая какая!» — сказал к о п т и в вслед ей, я опорожнив стаканчик, стал есть и слушать уже начавшийся деловой разговор между Семеном и Люстровым. «Я поглядел по бумагам на структуру вашего хозяйства, на приходы и расходы. Труба — ваше дело?» Судить по всему труба. Не так бы надо, и с а й Сысоевич. Хоть я и живу тут настоящим барином, да правда для меня всегда правда.